Полемика с представителями клерикальных кругов. Нетерпимость и консерватизм служителей церкви. 6 июня 35-го. Не могу согласиться с вами, что со стороны церковников была проявлена полнейшая терпимость, и никаких открытых выступлений со стороны их не было. Имею как раз обратные сведения. Разве некий пастырь не грозил анафемой пришедшим к нему за благословением членом Содружества имени преподобного Сергия. Это запечатлено и засвидетельствовано. Разве не сам этот пастырь признался, что именно он дал в газету сведения, породившие смуту в обывательских умах? И разве не сам он на вопрос, с какой целью он это сделал, ответил лишь для осведомления? Нет Проявление такой «терпимости» в кавычках в нашем словаре обозначается другим определением. Могла бы привести еще несколько фактов, но, вероятно, вы знаете их лучше меня. Потому оставим в стороне церковников. Тем более, что под церковниками, я подразумеваю, не исключительно духовных пастырей, но всех ханжей и изуверов, прикрывающих свои темные делишки кождением, и коленопреклонением, и крестным целованием типов вроде и тому подобных. Как вы, может быть, помните, я всегда держалась довольно далеко от церкви и ее представителей. Именно, из желания охранить в своих сыновьях уважение к своей религии до тех пор, пока сознание их достаточно окрепнет, и они уже вполне зрело смогут оценить все то прекрасное, что заключается в ней. И в то же время спокойно смотреть на отрицательные проявления ее. Именно без того, чтобы последние пагубно отразились на их отношении к религии вообще. И считаю, что в этом я преуспела, ибо оба мои сына, глубоко религиозны, и носят в духе свою церковь. Никто из сотрудников наших никогда не будет разрушать храма, но в каждом затеплить свою свечу. Но, конечно, изуверы и ханжи не могут быть попутчиками просветленному сознанию. Наступило время грозное, очень грозное, и великий отбор происходит. Сдвиг в сознании народов совершился. Проснулось стремление к переустройству жизни на новых началах и по большим мерилам. Народы сознают, что жизнь таланна, без героя. И всюду можно видеть искание утвердиться на мощных личностях вождей, как в культуре, так и в общественно-государственной жизни. Неужели кто-то проспит светлую зарю, занятой самоедством и предательством своих ценностей духа? Да, еще хочу сказать, что живой церковью я называю церковь, следующую истинным заветом Христа. Во всетерпимости их церковь, устремленную к объединению, а не к разъединению. Именно где любовь Христова положена в основу. Но нет Христа там, где проявлена хотя бы тень нетерпимости или изуверства. Читала про Толстого. И многое в облике его указывает, что он понимал, что новое небо и новая земля идут на смену старым – и в сердце его Христос был живым.